Правой. Падение наше прекратилось почти сразу, это только страху мы натерпелись на час. Вектор ускорения неожиданно изменился с вертикального на горизонтальный, и нас будто в спину кто-то вытолкнул в длинный узкий коридор, освещенный масляными лампами. Его святейшество, убедившись, что мы тут, повернулся к нам спиной и повел за собой. Он ничего не сговорил, а мы ничего не спрашивали, хотя я откровенно не понимал, как у нас получилось оказаться в подземелье, если мы только что падали в пропасть. Но я решил ни о чем не спрашивать, и Егор шел молча. И оставалось только надеяться, что это не предсмертная галлюцинация, подкинутая мне в подсознанием перед сокрушительным ударом о камне. Метров через сто коридор закончился, и мы вышли под открытое небо, все в звездах. Навстречу выскочило несколько лысых монахов в белых халатах поверх оранжевых простынок. Его святейшество показал на нас и что-то сказал. Нас тотчас бережно, но твердо взяли под руки и куда-то повели. Это оказалось помещение, напоминавшее поликлинику. Мы с Егором уже совсем осмелели и даже спорили между собой, глюк это или все настоящее. Когда нас пригласили в кабинет на медосмотр, мы ржали как идиоты. И монах с фонандоскопом на шее спросил по-английски. «Вы что, пьяны?» Мы сбивчиво объяснили, что не особо верим в происходящее. Пока мы хихикали над глюком в белом халате, он осмотрел нас, послушал и уточнил. «Я правильно понял, что вы хотите разделиться?» Я кивнул. Егор кивнул тоже. «В операционную», — сказал монах. «Что?» — вот так сразу испугался я. В дверях возникли два могучих монаха, которые здесь, видимо, исполняли роль санитаров. И они ловко уложили нас на медицинскую каталку и привезли в маленький стерильный бокс, где помогли раздеться до гола, помыли, надели на каждого по фланелевому фартуку и покатили дальше. Так мы оказались в операционной. Насколько я успел понять, тут было сразу несколько столов, отгороженных друг от друга ширмами. Видимо, пациенты уже были готовы к процедуре, потому что вокруг сновали монахи в белых халатах, таскали какие-то коробки, стеклянки, катетеры словом сериал скорая помощь по его я был большой поклонник а что его святейшество на бродуршафт исцелять будут спросил я и тут же захлебнулся своими словами чьи то пальцы ткнули меня пару раз в туловище и я полностью потерял чувствительность кунфу какое то наверное наш давишный друг капитан глеб татарин дорого бы дал чтобы изучить такие приемчики увы я не запомнил куда меня ударили Просто тело стало чужим, словно кусок мяса. «Не уроните нас!» – проворчал Егор. «Юся, ты здесь?» «Здесь я здесь!» «А где антинаучный артефакт?» «Его я так и не увидел, этого артефакта, потому что в операционную зашел какой-то другой здоровило, такой же, как санитары, но прилично говорящий по-английски. «Здравствуйте!» – сказал он. «Я буду вас оперировать». «Скажите, а вы нас вручной пилой разделять будете, или у вас гильотинные ножницы предусмотрены?» – спросил Егор, и мы хором заржали. Однако хирург шутить не хотел или не умел. Он подошел к столу, пощупал наш пульс и посмотрел на часы. «Считайте до ста», – велел он, надевая нам на лица маски. «У нас аллергия на анестезию», – предупредил Егор. «Слух считать-то», – пошутил я. «Заткнись», – посоветовал Егор. Мне перетянули руку жгутом и воткнули в вену толстую иглу. «Эй-эй!» – попытался я протестовать, почему-то по-русски. «Говорят же вам, у нас непереносимость!» Но хирург ткнул мне пальцем в лоб, и я выключился.